Глава 53. Зоя. «Карантин потихоньку отменяют», — сказал Глеб негромко, как только мы вышли из дома на улицу. «Слышали, наверное». Я кивнула, глядя на небо. Вокруг было просто невообразимо прекрасно. Я едва дышала от восторга. Давно я не видела настолько ярких закатов. Оранжевое небо, переходящее в ярко-алое ближе к горизонту, и синяя в вышине, свет, слепящий глаза и превративший листву деревьев и зеленый в розовую. Да и не только листву. В эту секунду розовым было абсолютно все, даже сам дом и мои руки. Я будто розовые очки надела. Улыбнулась я, заметив, что Глеб тоже с восхищением разглядывает окружающий мир. Все такое красивое, как в кино. «За городом вообще все ярче». В городе иначе смотрится. Даже если небо необычное, высокие дома мешают его разглядеть. И все равно большинство людей предпочитают жить в городе. Вы сами жили, пока... Я запнулась, не желая говорить, пока не умер ваш брат. Но Глеб понял и сам. Мы в этот момент дошли до фонтана и, остановившись возле него, как в прошлый раз, принялись смотреть на воду, стоя рядом друг с другом. «И так странно. Я разглядывала воду и скульптуру, венчающую фонтан, а не Глеба. И тем не менее мне от чего-то чудилось, будто я вижу его лицо. И знаю, с каким выражением этот мужчина говорит каждое слово». «Жил». «Потому что удобнее и проще, Зоя. До работы быстрее добираться, развлечения все рядом. Отсюда же, пока доедешь, уже устанешь». Поэтому я не собираюсь возвращаться в офис полноценно, посижу на удаленке. Слишком уж мне неохота тратить по два с лишним часа в день на дорогу. А остальные сотрудники? Кто как. Есть те, которые физически не могут работать дома. У них разъездная работа. Или секретари. Толку с нее, если она дома будет сидеть еще и с ребенком. Так что по каждому сотруднику будет приниматься решение индивидуально. Но не мной, а начальниками отделов. А Алису будете отпускать в город? Меня это интересовало больше, чем работа строительной компании Глеба. Я все равно в этом ничего не понимаю. Буду, но пока без фанатизма. Да, ограничения начали отменять, но сама-то болезнь пока что-то не спешит уходить. Говорят, на больнице стало меньше нагрузка, плюс прививать скоро начнут, вот и решили ослабить режим. Не зря ли? Вот в чем вопрос. «Надеюсь, не зря», — вздохнула я, вспомнив дядю Сеню. «Пусть уж скорее возвращается в строй. Ресторан это открыли уже, но легче от этого не стало. Клиента повсюду было мало. Во-первых, все еще боялись заболеть. А во-вторых, за время карантина кошельки у народа изрядно похудели. И затевать что-то новое пока еще было рано. «Кстати, хотела вас спросить, а фильм, точнее мультфильм, для просмотра?» «Вы сами выбирали? Или психолог посоветовал?» Я не видела, но почувствовала улыбку Глеба в его голосе, тёплым и приятным, как густая карамель. Сам, но с одобрения психолога, без ее веского слова не решился бы показывать. Но она сказала, что Алисе будут полезны такие ненавязчивые напоминания о смерти, о том, что это случится со всеми, и порой, когда ничего подобного не ждешь не о том, что наши близкие остаются жить в нашей памяти». Я молчала, не зная, что ответить. Мне с самого начала нравилось, как Глеб относится к племяннице. Он проявлял к ней внимание и заботу, искренне интересовался всем, что она делала или говорила. Не каждый дядя так сможет. И удивительно, но только здесь, глядя на отношения Алисы и Глеба, я неожиданно осознала, от отчего элочка Ужасно себя вела всё наше детство. Капризничала, привлекая внимание, скандалила и вредничала. Я вынуждена была признаться в этом самой себе. Да, я любила отца, но он не смог стать по-настоящему родным для элочки Он заботился о ней по мере сил, но в глубине души родными для него были только мы с гелей Лариса также относилась ко мне, но меня это не волновало, в отличие от Аллы. Она хотела быть, как я, или даже лучше, но ничего не получалось. Сначала ей мешала я, потом еще и Геля. И мне впервые в жизни стало жаль элочку Родной отец ее бил, а для приемного она всегда была на втором, а после и на третьем месте. По сути, мою младшую сестру никто и никогда не любил так, как меня любили бабушка, отец и Геля. Лариса на подобное чувство просто не способна по природе. Вот Эллочка и страдала. А ведь она не такая уже плохая, вредная, конечно, немного, и истеричная, но до сестёр Золушки и сказки ей далеко». «О чем думаете, Зоя?» Глеб неожиданно легко коснулся моей руки, и я вздрогнула. Прикосновение было настолько приятным, что его сразу захотелось повторить. И Глеб, к моему удивлению, будто прочитал эти мысли, взял меня под руку и повел прочь от фонтана вдоль одной из аллей сада, уходящей вглубь, за дом. «О своей семье», — ответила я, и чтобы отвлечься от волнительного жара в области сердца, стала рассказывать, о чем рассуждала минуту назад. «Это было комфортно. Настолько комфортно и уютно, будто я не с работодателем разговаривала, а с другом». Глеб отлично все понимал, слушал с интересом, задавал вопросы, а в конце неожиданно поинтересовался. «Что будете делать завтра, ваш законный выходной?» И черт меня дернул, ответить абсолютную правду. «Сначала высплюсь хорошенько, а потом Ник пригласил вместе погулять и какое-нибудь кино посмотреть». Рука Глеба под моей ладонью напряглась, словно он внезапно сжал кулаки. «А что это с ним?» «Вам он нравится, Зоя?» «Я не понимала странную реакцию Глеба, поэтому не знала, что ответить, и вновь ответила правду». «Да, Ник хороший человек». Секунда молчания, а потом... Пойдемте, наверное, в дом». Пробурчал Глеб как-то сварливо, будто был чем-то недоволен. «А то становится холодно». «Мне не было холодно». Но желание хозяина — закон, поэтому я послушно позволила развернуть себя в сторону особняка и, шагая обратно в полной тишине, рассуждала об абсурдном. Глеб отреагировал так на мой отзыв о Николае, потому что я ему симпатична? Или я все таки ошибаюсь? Вполне могу, я же девочка, а девочкам свойственно видеть влюбленности там, где их и в помине нет и не было. Со мной, правда, такого не случалось, Но с другими, говорят, бывает. И все же, чего мне хочется больше? Чтобы я ошибалась или нет? Сердце с мозгом по отношению к этому вопросу серьезно не сходились во мнениях.